Это довело его ужас до последнего предела. Он вскочил, ударился обо что-то в темноте, опустился на солому и обнял колени руками. Так он сидел долго, с расширенными глазами, с сильно бьющимся сердцем, тоскливо ожидая конца ночи. Точно утро должно было принести конец его страданиям. Он плохо понимал размер совершенного им проступка, При императрице уличные скандалы с полицией обыкновенно кончались пустяками. При Павле за это можно было угодить в Сибирь. Но все было лучше, чем эта ночь в каземате. Шталь то вскакивал, с отчаянием чесался и ерошил волосы, то снова садился на солому и обнимал руками колени. Холодный свет ноябрьского утра стал проникать в каземат. Шталь понемногу разглядел проделанное высоко в стене небольшое окно с решеткой, тяжелую дверь и табурет. С окном послышалось тонкое ржание лошади. Оно почему-то успокоило немного Шталя. Он вскочил и встряхнулся с отвращением, глядя на солому. Лишь теперь он заметил, как он был одет. Теплые вещи, которые он надел, уходя из дому, шинель с соболевым воротником, черная каземировая конфедератка с мушковым околышком, были строжайше запрещены. Они три года провалялись у него в шкафу без употребления. Шталь знал, в какую ярость приводили императора нарушения правил об одежде и какие строгие наказания за это полагались. «Ну, теперь моя песенка спета подумал он, проклиная себя, содержательницу Притона и тех дьяволов, которые изобрели Гашиш. Попал в жерло ада. Вот что значит жить в стране с сумасшедшим царем. Эх, Марата бы на него! Шталь подошел к табурету и потрогал его руками, словно он ждал, что здесь табурет окажется налитым свинцом или прикрепленным к полу. Он удивился легкости этого предмета. Штааль перенес его к окну, вступил на край одной ногой, оглянулся и бесшумно встал на чуть пошатнувшийся табурет, осторожно поднимая голову к решетке окна. О месте этом, называли его то тайной канцелярией, то тайной экспедицией, рассказывали всякое. Часовые могли выстрелить в окно. никто не выстрелил. Шталь припал лицом к решетке. Было уже довольно светло, шел редкий, тотчас таивший снег. Окно выходило на небольшой двор, обнесенный бревенчатыми строениями и высоким забором. Во дворе стояла повозка, запряженная парой лошадей, какая-то странная, длинная и низкая, похожая на похоронные дроги. На козлах не было кучера. Сверху и с боков повозка была обтянута рогожами и перевязана веревками. Одна веревка висела незавязанной. Лошади жевали овес из мешков. Ничего страшного во дворе шталь не увидел. Часовых вовсе не было. На заваленке у забора под навесом грыз семечки старик-сторож. В луже, по которой расходились кругами редкие, тающие в воздухе снежинки, стояла на телеге с приподнятыми оглоблями большая бочка. Вид ее тоже произвел успокоительное действие на Шталя. В такой бочке в Шклове возили воду в училище, и весь двор имел мирный деревенский вид. Шталь сошел с табурета, сел и опять задумался о своей судьбе. Неужто жизнь может разбиться из-за пустяка? ужели я погибну в цвете лет? В тот самый миг, когда, наконец, улыбнулась столь длительно благосклонная фортуна? Хоть Шталю было вовсе не до литературы, он по привычке думал о своей несчастной судьбе книжными словами и оборотами. Он вспомнил о своем золоте, протянул руку к боковому карману и нащупал ключ. Золото еще цело, но далее что? Что будет? Что им показывать? Эх, и вчера я наговорил лишнего. Из случившегося с ним он всего хуже помнил то, что отвечал он